4. Центральный вокзал Легенбурга по красоте заметно превосходил северный Сквозь огромные арочные окна и высоченный стеклянный потолок лился солнечный свет Южные растения в катках были разбросаны по всему зданию Они стояли у касс, у фонарей, даже у газетных киосков и кафе Лестницы с коваными решетчатыми перилами уводили на второй этаж Где стояли диванчики для желающих отдохнуть в ожидании поезда Мы приехали, когда поезд уже был подан, поэтому я успела лишь мельком взглянуть наверх, направляясь под руку с Демортоном к вагону. Паровоз застыл внутри вокзала и с Полином. Чёрное чудовище со вздымающимися ввысь трубами. За ним растянулись тёмно-синие вагоны. Если пробежать от начала и до конца состава, можно запыхаться. На каждом золотая эмблема стрелы, пронзающий кольцо с драгоценным камнем. Символ богатства и роскоши. «Говорят, на этом поезде едет Загорский князь», — донеслось до меня. Молоденькая леди шла под руку с какой-то представительной особой, должна быть матерью. Заметив мой взгляд, дама вздёрнула нос и быстро потащила дочь по перрону. Вне всяких сомнений, за подобную несдержанность отчитывать девушку будут долго и нудно. «Это правда?» — я взглянула на Винсента. «Возможно». Винсент молча подал мне руку, чтобы помочь подняться на подножку, и я также молча её приняла. Моё купе в соседнем вагоне. Да хоть в паровозной трубе. Удивительно, но вход в купе оказался не с перона, а изнутри. Под ногами алая ковровая дорожка, на стенах картины, проход освещен настенными светильниками. Никогда раньше не видела таких диковинных поездов. Багаж дожидался меня за деревянными дверями, насыщенный вишнёвый цвет которых напомнил о туанейских соснах. Они растут в загорье на склонах. За незаконную попытку срубить такое дерево могут отрубить руку. Или голову. Кому как повезёт. Купе предстояло разделить с компаньонкой. Женщина приехала с Де Мортоном, познакомили настолько в экипаже по дороге на вокзал. С каким удовольствием я взяла бы с собой Эмму. Но миссис Купер оставалась смотреть за домом. К тому же Винсент настоял, что поедет именно эта особа, Высоченная, прямо как палка, со стянутыми в пучок волосами и цепким взглядом. Миссис Эпплгейт здорово напоминала Терезу. Разве что цвет волос у неё был чуть ли не белый. Блондинкой её назвать язык не поворачивался, но и седой тоже. Светло-серые глаза казались почти бесцветными и холодными, как у рыб. Весь её облик напоминал о пуританской морали. Будь я чуточку помладше, она сошла бы за старую дуэнью. Но, к несказанному моему счастью, я уже вышла из возраста, когда ко мне стоит представлять блюстительницу нравов. большая часть шикарного купе занимали две кровати, убранные фисташковыми покрывалами, в изголовье каждого висело по светильнику. Над ними на полированной деревянной стене две картины. На одной художник изобразил «Восточный базар». Яркое многоцветие фруктов, массивные украшения, торговцы, миниатюрные женщины с прикрытыми лицами и мужчины в белых одеждах. На другой — бескрайний и пугающий пейзаж тиранийской пустыни, посреди которой застыл одинокий путник с двугорбым верблюдом. Я подошла к зеркалу, висевшему как раз напротив столика у окна. Миссис Эпплгейт присела на свою кровать и развернула газету. Вот уж не думаю, что Де Мортен одобряет женщин, которые читают газеты. «А вы что думаете по поводу Загорского князя?» Я стянула шляпку и расстегнула накидку. Здесь было очень тепло. «Ничего, миляди». Голос у неё был сухой и холодный, как морозный ветер. «Совсем ничего? Вас не волнует, что вы едете с ним на одном поезде?» «Меня мало что волнует». «Фу ты, ну ты!» Невольная попутчица оказалась неслова охотлива предпочитала разговаривать короткими фразами и исключительно по делу. Все мои попытки завести беседу сводились к однозначным ответам, не предполагающим продолжения. Поэтому вскоре я прильнула к окну. Поезд как раз тронулся мимо проплывал вокзал. Некоторые дамы прижимали к глазам платочки, джентльмены застыли. Кто со скорбными лицами, кто, наоборот, со счастливыми. Это же кого надо проводить, чтобы выглядеть как вон тот рыжий усатый мужчина? Он чуть ли не прыгал от части, хотя его жена явно опечалена. Я устроилась за столиком, стянула перчатки и погладила атласную оливковую скатерть. Ткань под рукой текла и переливалась, чистая, без единой складочки. Поезд быстро набрал скорость, довольно скоро мы оказались на окраине. В городе снова потеплело, густой туман смешивался с фабричным дымом, образуя плотную завесу. Сквозь неё проступали чёрные трубы, угловатые очертания зданий и узенькие искажённые улочки трущоб с исчербатыми мостовыми. Фигурки людей в тёмных и неприметных одеждах и грязные дворы мелькали перед глазами, постоянно сменяя друг друга, но оставаясь такими же серыми, холодными и грязными, словно картинки в поломавшемся калейдоскопе. Я потянулась за книгой, которую захватила почитать в дорогу, И следующий час был посвящен тому, как главная героиня мучилась сомнениями. Привлечь внимание героя и сообщить ему о своих чувствах, или же сохранить гордость. А тот никак не хотел замечать её взглядов, полных надежды. Ну просто Фра и Тереза. Стук в дверь отвлёк меня от терзаний персонажей. В коридоре стоял Винсент в тёмно-сером дорожном костюме. «Приглашаю вас на ужин», — с улыбкой произнёс он. «Миссис Эпплгейт, хотите к нам присоединиться?» Та подняла голову и покачала головой. «Благодарю, миледи, но я не голодна». Я не могла сказать о себе такого же, поэтому приняла руку де Мортона. Мы прогулялись сквозь вагоны, переходя из одного в другой. Вот чудо-то. Раньше пришлось бы идти по сырому и промозглому перрону, застывшему в зимних сумерках посреди леса вместе с домиком станции. Туман скрутил бы выбившиеся из прически Прядева в юнки, И на входе в вагон-ресторан мои вихры торчали бы в разные стороны. Признаться, я была искренне рада, что поездка щендра на впечатление. Вся эта суета отвлекала от тревоги и волнений за дедушку. вагон ресторана тоже сиял роскошью. Настенные светильники разливали мягкий свет на обитые вишнёвым бархатом стулья, ковровую дорожку и белоснежные скатерти. Я незаметно косилась по сторонам, но ни одного загорского князя так и не обнаружила. «Когда мы шли по проходу, мне казалось, что на нас смотрят все». Особенно пристально смотрел молодой темноволосый мужчина, напротив которого изваянием застыла его спутница. Бледная, с опущенным взглядом, в строгом платье светло-серого цвета. Спасал его, пожалуй, только атлас, из которого оно было пошито. Да ещё жемчужная камея на скромном кружеве воротника. А вот мужчину ничего не спасало. В своём чёрном одеянии с вьющимися волосами и поджатыми губами он походил на оголодавшего вурдалака, вставшего не с ноги. Глаза его напоминали пустые медяшки, возомнившие себя золотыми. Окружавшую его публику он созерцал с холодным презрением и тихим бешенством. К счастью, наш столик располагался в самом сердце ресторана, а они сидели у дверей. Недалеко от нас устроились два представительных джентльмена, судя по говору Валейцы. Чуть подальше — мать и дочь, которых я видела на вокзале в Легенбурге, а напротив — яркая темноволосая дама в роскошном зелёном шёлке. На фоне неё даже я со своими рыжими волосами и в абрикосовом платье немного терялась. «Расскажите, почему вы отправились к отцу?» Винсент передал мне тонкий лист меню и теперь рассматривал свой. «Потому что ему нужна помощь», — ответила, не поднимая глаз. «А ещё хотела убедиться, что обвинения Фрая безосновательны». И какую помощь вы ему предложили? Берт не преувеличивал, ваш отец разорен Наследство графа и титул спасут положение, только надолго ли? Теперь я кожей чувствовала пристальный взгляд Винсента. Ваш отец игрок, никто не может ему помочь, кроме него самого. Когда я сбежала от вас, он решил точно так же. Что я никчёмная, что моё место на улице. Меньше всего мне хотелось бы ответить ему тем же. И ещё меньше, чтобы моя семья оказалась на улице. Я продолжала изучать меню, хотя мысли прыгали с ветки на ветку, как белки. Я не помнила ни одного блюда из того, что проглядела. Иногда внимание близкого человека может многое изменить, и знание того, что до тебя кому-то есть дело. Для меня таким человеком стал дед. Именно он вернул мне веру в себя. По сути, он не сделал ничего особенного. Просто сказал слова, которые помогали мне не раз и не два. «Ты просто запуталась. Спроси у себя, чего ты хочешь, и иди к этому». А я хотела жить замечательно, иметь возможность выбирать самой. Хотела быть на виду, хотела блистать, хотела масок и перевоплощений. После нашего разговора я начала ходить на пробы в театр и через два года смогла уволиться из семьи банкира, где учила одну нерадивую юную особу грамоте. Я получила маленькую роль лавочницы в популярном в то время спектакле. Роль, в которой меня заметили, из которой началась моя карьера. «Внимание здесь ни при чём. Особенно для мужчины. Либо ты берёшь ответственность за свои поступки, либо обвиняешь всех вокруг. Предположу, что отец посчитал вас причиной его бед и не принял помощи. Иначе вы бы приехали в Легенбург вместе». Я вскинула подбородок и встретилась взглядом с тёмными глазами Винсента. В них не было ни тени насмешки, только спокойствие. «Виконту не нужно сочувствие к его порокам. Дайте ему деньги и тем самым подтолкнёте к гибели». «Вы правы», — просто сказала я и снова уткнулась в меню. «Надеюсь, состав не сойдёт с рельс, потому что я только что согласилась с Де Мортоном. И надо бы уже выбрать хоть что-нибудь и заткнуть себе рот, чтобы не начать говорить снова. О том, что, несмотря на всё, мой отец остаётся моим отцом, что я должна была хотя бы попытаться. И пусть все говорят что угодно». Но в раздавленном и озлобленном человеке я видела того, кто держал меня на руках и рассказывал о маме, о своей любви к ней. Может быть, того человека больше нет. Ну а если он всё ещё жив? Как бы там ни было, я сделала всё, что могла. Теперь только отцу решать, какое будущее его ждёт. «Луиза», — позвал Винсент, — «Виконт Лефер не заслуживает такой дочери, как вы. Будь я на месте графа Солсбери, то оставил бы вайт вам. Я вздрогнула и теперь смотрела на Де Мортона. Неужели они с Фраем знают? Знали всё это время? Нет, вряд ли. Он не мог не сказать мне о том, что дед умирает, и об изменённом в мою пользу завещании. Просто так совпало. Вы всегда можете оставить мне Мортенхейм. Я коротко улыбнулась, чтобы сгладить неловкость. Неожиданный комплимент зацепил то, что я всё это время успешно запихивала поглубже. Ну или свой дом в Легенбурге, «Он тоже неплох». Ответная улыбка Винсента заставила сердце забиться сильнее. «Нужно было сказать раньше. Я помню о вашей независимости, но пусть это будет компенсацией за всё пережитое, по моей милости». Он достал из внутреннего кармана бумаги и протянул мне. «Закладная на дом». «Если бы Винсент влез на стол и выкинул несколько фривольных па в стиле танцовщиц кабаре, наверное, я и то бы удивилась меньше». Какое-то время просто сидела не в силах вымолвить ни слова. Потом сглотнула ком в горле, с трудом сдерживая готовые навернуться на глаза слёзы. «Зачем вы это сделали?» — сердито спросила я. «Думал, вы обрадуетесь?» Де Мортен положил бумаги на стол, так и не дождавшись, пока я их заберу. К нам подошёл официант, Винсент диктовал заказ, а в моей голове словно обосновался бродячий цирк. По крайней мере, чехарда там творилась приблизительно такая же. А может статься даже посерьёзней. Де Мортен сказал, что это компенсация. «Мой дом не дворец, но стоит немало». Гордость уговаривала схватить бумаги и разорвать на клочки Разум умолял принять подарок, потому что, когда всё закончится, идти мне будет некуда. «Что желает миледи?» — донеслось, словно издалека. Я ткнула в первое попавшееся блюдо, напрочь позабыв о том, что по всем правилам приличия озвучить мой выбор должен был Винсент. Доплевать да мне на правила приличия и на выпученные глаза официанта, который благодаря им сейчас напоминал Камбалу. Стоило ему отойти, как я подалась вперёд. Потом откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и возмущённо уставилась на Де Мортона. «Ненавижу вас!» Слова вырвались помимо моей воли. Остановить их я не смогла. Не уверена, что это было именно то, что хотела сказать, и то, что я чувствовала. Но так уж получилось. «Пожалуйста», — Винсент кивнул и разгладил салфетку. «Невозможный, непробиваемый мужчина. Звон бокалов и приборов, голоса сидящих за столиками людей. Если бы можно было бы подняться и выйти отсюда, я бы это сделала. Но выйти на полном ходу поезда? Нет, на такое я не способна» даже если очень хочется спрятаться от этого непроницаемого взгляда, который смотрел прямо в душу. Интересно, что он там увидел? Что это вы на меня так смотрите? Я подозрительно прищурилась. Потому что мне нравится на вас смотреть. И я простил вас за то, что вы бросили меня у алтаря. А вы сможете меня простить? Я изящно облокотилась о стол и подперла руками подбородок. На всякий случай, чтобы челюсть со звоном не ударилась о приборы то-то будет неловкость. Вы сегодня с утра измеряли температуру? Это серьёзное или просто временное помешательство? Пока что тихое, но может перейти в буйное. Может, стоит вызвать целителя? Я говорила и не могла остановиться, потому что если замолчу, меня выкинет с этой карусели на пару с рассудком, и потом уже будет поздно. Окончательно и бесповоротно. Говорят, что поздно не бывает, пока ты жив, но в этом случае точно будет и «Если я и помешался, то только из-за вас». «Помешались в каком смысле?» «Вы сможете ткнуть в меня вилкой, если разозлитесь». Я спрятала руки под столом, потому что они предательски дрожали. «Нет, Луиза», — негромко произнёс Винсент. «Я говорю о помешательстве другого рода». Подали аперитив, и это избавило меня от необходимости отвечать. Проще было сделать глоток и смаковать цитрусовый привкус с лёгкой алкогольной горчинкой чем продолжать разговор с невозможным герцогом, который помешался и решил меня довести до помешательства. Если я сейчас позволю ему, а заодно и себе, перейти эту черту, то повторение сцены в Мортенхейме ничем хорошим для меня не закончится. Я не могу постоянно запихивать своё сердце в вазочку со льдом, потому что его снова и снова окунают в раскалённый металл. Мы загадочно молчали, пока не принесли заказ. Официант поставил перед Винсентом ростбиф с жареными овощами и пудинг. Передо мной огромное блюдо, на котором лежали крохотные тёмные ракушки, залитые каким-то светлым соусом с зеленью. Рядом он положил приспособление, отдалённо напоминающее пыточный инструмент и крохотную двузубую вилочку. «Что это?» — спросила я, глядя на официанта, который застыл с перекинутым через одну руку полотенцем и бутылкой вина в другой. «То, что вы заказали». «А что я заказала?» «Виноградные улитки под сливочным соусом». «Новинка сезона. Веяние в элейской кухне, миледи». Официант явно гордился, сообщая мне об этом. «Только-только появляется но у нас их отлично готовят. Замечательный выбор». Пока нам разливали вино, я задумчиво смотрела на Винсента, пытаясь представить, как и что мне предстоит есть. «Щипцы для того, чтобы держать раковину, а вилка, чтобы доставать улитку», — подсказал Де Мортон. «Странно, что вы не пробовали их в элее». Я смутно вспомнила, что что-то такое мне действительно предлагали в одном из дорогих ресторанов, но я отказалась. Потому что мне показалось диким есть милые создания с усиками. «Я знаю, для чего они», — из чистого упрямства возразила я. Хотя этот прибор по-прежнему напоминал мне что-то, что в моём представлении используют подручные фрая на своих допросах. А ещё у них на усиках глаза. Улиток, не у подручных фрая. Мне как-то расхотелось есть. Я покосилась на тарелку, мило улыбнулась. «Знаете, лучше оставлю их вам, я правда не голодна». Уголки губ Винсента подрагивали в тщетной попытке скрыть улыбку. «Ешьте, этим улиткам уже не помочь, а так их жертва хотя бы не будет напрасной. Вы жестокий человек. Но вы знаете, что я прав. Снова». Я вздохнула и подтянула блюдо поближе. «Надеюсь, потом меня не станет мучить совесть». Впрочем, сейчас меня больше всего мучила мысль, как бы съесть их так, чтобы они не вылетели прямиком из щипцов и не угодили в глубокое вечернее декольте яркой даме в зелёных шелках, которая, как назло, развернулась им прямо к Винсенту. Ладно, позориться так позориться. Обошлось. Я съела всех пострадавших улиток, которые оказались весьма недурны в своём сливочном соусе, мысленно попросила у них прощения и пообещала себе, что никогда больше не буду тыкать в меню пальцем. Мы с Винсентом даже мило побеседовали о винах и о том, как и с чем они сочетаются. Временами я ловила на себе его пристальный взгляд, словно он хотел вернуться к разговору, прерванному до начала ужина. Но я к нему не хотела возвращаться. Ни за что. Это значило бы, что мне придётся думать о своих чувствах к нему. А я к такому не готова. Вот совсем. Хотя бы потому, что у нас просто нет будущего. Когда мы закончили ужин, поезд остановился. Винсент предложил провести меня обратно к купе и немного прогуляться. Видимо, он куда с большим удовольствием пригласил бы к себе. Но, к счастью, правила приличия никто не отменял. К счастью ли, я была уже не так уверена, что смогу выдержать его близость и не оступиться. Винсент наблюдал за мной, и мне хотелось думать, что он мной любуется. Холод зимней ночи не располагал к долгим прогулкам, да и остановка была не столь долгой но по перронам вродили медленно, словно не хотели расставаться. Только гудок паровоза заставил нас ускорить шаг. Де Мортен прижался губами к моим пальцам и согрел их дыханием. «Доброй ночи». Мне не хотелось уходить, но и стоять на перроне мы просто так не могли. Проводник, застывший рядом, переминался с ноги на ногу и явно выражал обеспокоенность по поводу того, что мы всё ещё не заняли свои места. «Доброй ночи». Я улыбнулась, а он помог мне подняться. Только оказавшись в купе, я вспомнила про миссис Эпплгейт. Она с непроницаемым выражением лица доела пирог, в кружке дымился чай. Какое-то время мы сидели молча, на сей раз поменявшись местами. Я порвалась читать под светильником, она смотрела в темноту на проносящиеся мимо пейзажи. Я не могла выкинуть из головы то, что произошло в ресторане. Бумаги на дом лежали под моей накидкой, и только чудом не прожгли в ней дыру. Закладная на дом. Подумать только. Дом, в который я смогу вернуться, когда пожелаю. Если... Я разглядывала крохотную спираль змеи на ладони. У нас с Винсентом не было близости почти неделю. Мы даже жили с ним не вместе. По моим расчётам, она должна была как минимум обвивать локоть, а то и к плечу подбираться. Что же с ней творится? И что творится с нами? Я впервые ночевала в поезде, потому даже не надеялась заснуть. Как ни странно, подмерный стук колёс меня осморило быстро. Я сама не заметила, как провалилась в сон, а проснулась от того, что вагон сильно дёрнуло во время остановки. Не желая открывать глаза, повернулась на другой бок, уютно зарываясь лицом в подушку. Но тут по комнате, будь то порыв, ветра пронёсся. Колючего, обжигающего, злого. Ветру было взяться неоткуда. Но это ощущение шло изнутри. Приподнявшись на кровати, я заморгала. Ручку двери окутало голубовато-серое мерцание, напоминающее целебное зелье в прозрачной банке. Ну или эти странные чернила, которыми Де Мортен рисовал бабочку. Прежде чем я успела подумать, раздался лёгкий щелчок, и в купе стремительно вошёл мужчина. Быстрое движение со стороны постели миссис Эпплгейт, вспышка, звук выстрела. Купе вспорол вой и стремительный поток злой силы. Меня ослепило ярко-синим светом, взорвавшимся перед глазами адским огнём. А затем раздался жуткий хруст и крик боли. Магия впечатала мою компаньонку в стену под аккомпанемент ломающегося дерева. Оружие глухо ударило о пол, барабан револьвера блеснул на ковре, размазанном белёсым пятном. Нападавший рванулся ко мне, и я увидела его лицо. Бледное искажённая ненавистью и гневом. Слишком близко. Тот самый вурдалак из ресторана? Я с криком отшатнулась, а он бросился за мной. Ледяные пальцы с силой сомкнулись на моей шее. Я вцепилась ему в плечи, рука скользнула по сюртуку. Рукав пропитался чем-то горячим. Кровь. Я сжала сильнее, ударила наугад, вцепилась ногтями ему в лицо. Убийца отпрянул, воздух обжёг горло, Кашель вырывался наружу вместе с судорожными всхлипами, сквозь которые донёсся его вопль. «Грязная потаскуха!» Голос отказывался повиноваться, и вместо крика получился сдавленный писк. «Помогите!» Миссис Эпплгейт глухо застонала, а стоящий напротив мужчина ладонью размазывал кровь, сочащуюся из раны, по подбородку, щекам, по лбу. Разводы на искажённые гримасы злобы алебастровой маски в темноте казались чёрными. Он снова бросился на меня с безумной силой сумасшедшего. На глаза попалась висящая над кроватью картина. Я вцепилась в неё, сорвала со стены, била наотмашь. Мужчина не удержался на ногах, повалился на пол в проход между кроватями. «Всевидящий револьвер! Мне нужен её револьвер!» Вихрь магии ударил в грудь, словно рядом разорвался снаряд. Меня швырнуло на кровать, выбило воздух из лёгких, под рёбрами вспыхнул огонь. На миг я очутилась в бесконечном безмолвии. В нигде. Тиски рук сдавили горло, выдавливая жизнь. Лицо убийцы расплывалось перед глазами, а голос доносился издалека, словно уши забелеватые. «Ваша жизнь грязна!» Его дыхание со свистом вырывалось из груди казалось, будто меня швырнули в клубок ядовитых гаден. Грязная отвратительная мисс Фосет, и смерть будет такой же. Я слабо колотила руками по покрывалу, цепляясь за зелёный огонёк мерцающий на ладони змейки. Вокруг заклубилась невиданная доселе неукротимая сила, сметающая всё на своём пути ураган магии, в котором я была просто щепкой. Темнота взорвалась перед глазами очередной ослепительной вспышкой. И я поняла, что это конец.